Большая поездка куда-нибудь за границу была отложена до весны. Единственная уступка, которую Лужина сделала родителям, желавшим хоть первые несколько месяцев быть поблизости. Сама Лужина немного боялась для мужа жизни в Берлине, опутанным шахматными воспоминаниями. Впрочем, оказалось, что Лужина в Берлине нетрудно развлекать. Большая поездка куда-нибудь за границу, разговоры о ней, путевые замыслы,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 Звонкие названия, миллион святых, воды, излечивающие от всех болезней, возраст городского вала, гостиницы первого, второго, третьего разряда, от всего этого ребило в глазах. И все было хорошо. Всюду ждали Лужина, звали громовыми голосами, безумели от собственного равнодушия и, не спрашивая хозяина, раздаривали солнце. В эти же первые дни супружества Лужин посетил контору тестя Тесть что-то диктовал, а пишущая машинка твердила свое, с короговоркой повторяла слово «то» приблизительно со следующей интонацией. «То ты пишешь, не то, то-то, то-то, то-то, то, -то — то -то, то -то, это мешает писать вообще». И что-то с треском передвигалось. Тесть ему показал стопки бланков, бухгалтерские книги,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 Теперь, когда ты нужен, восклицательный знак «Где ты?» «Тело найдено!» милостивое государыня!» «Сегодня придет полиция!» Лужин перечел это несколько раз и, вставив обратно лист, подписал довольно криво, мучительно ища букв «Аббат Бузони». Тут ему стало скучно, дело шло слишком медленно, и как-нибудь нужно было приспособить написанное письмо.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 Пятнадцать пластинок Борис Годунов с колокольным звоном в одном месте и с жутковатыми паузами.